Здесь опасно. Ах, бедная госпожа Кананиса, что-то с ней будет. Кто первый решится подойти к ней и доложить, как бывало, господин барон вернулся с охоты. Она скажет, велите живей подавать завтрак. Как бы не так, завтрак. Пройдет немало времени, прежде чем у кого-нибудь появится аппетит в замке. Да, в этой семье слишком много несчастья, уж я-то знаю, откуда они берутся.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 и не решался бежать за ней, хотя и чувствовал, что было бы естественно, если бы он сам принес старой тетке печальное известие и утешил ее в тяжелую минуту. Но ведь его появление могло либо испугать ее до смерти, либо лишить рассудка. Он понял это и в отчаянии вернулся в свою пещеру, где Зденка, не видевший самого ужасного происшествия этого рокового дня, возился с Цинабром, промывая его рану. Однако было уже поздно. Увидев Альберта, Цинабр издал жалобный визг, подполз к нему, превозмогая боль, и издох у ног хозяина, успевшего его приласкать. Спустя четыре дня мы увидели Альберта. Он приехал бледный, измученный этими новыми ударами судьбы. В течение нескольких дней Он не говорил ни слова и не плакал. Наконец, прижавшись к моей груди, он разразился слезами. «Я отверженный среди людей», — сказал он. «Видно, сам Бог хочет закрыть мне доступ в этот мир, запрещая любить кого бы то ни было. Всюду, где я появляюсь, со мной приходит ужас, смерть или безумие». Кончено. Мне нельзя больше увидеть тех, кто заботился обо мне, когда я был ребенком. Их понятия о вечном разъединении души и тела так определенно, так страшны, что им легче считать меня навсегда прикованным к могиле, нежели подвергнуться опасности вновь увидеть мое зловещее лицо. Какое странное и ужасное представление о жизни. Покойники становятся предметом ненависти тех самых людей, которые их больше всего любили. И если этим людям является призрак, они думают, что это исчадие ада, а вовсе не дар неба. Бедный дядя, благородный отец мой, вы были такими же еретиками в моих глазах, каким я сам был в ваших. Но если бы вы явились мне, если бы мне посчастливилось, Еще раз увидеть ваши черты, уничтоженные смертью, я встал бы на колени. Я протянул бы к вам руки. Считаю, что вы появились из обители Божьей, где души обретают новую силу, а тела — новую форму. Я не стал бы прогонять вас и произносить ваши чудовищные проклятия, нечестивые заклинания, вызванные косностью и страхом. Напротив, я стал бы призывать вас к себе, был бы счастлив, глядя на вас, захотел бы удержать вас возле себя, как благодатных духов. О, матушка, все кончено. Придется мне умереть для них, а им из-за меня или без меня. Альберт покинул родину не ранее, чем убедился, что Канониса выдержала и последний удар. Эту старую женщину, такую же болезненную и такую же закаленную, как я, тоже поддерживает чувство долга. Внушая уважение своей убежденностью и умением достойно переносить несчастье, она покорно отсчитывает горькие дни, которые ей еще уготовано прожить. Но даже и в своей скорби она сохраняет некую горделивую суровость, преодолевающую все недуги. Недавно она сказала одной особе, которая потом передала нам в письме ее слова. «Если бы мы не в силах были нести бремя жизни из чувства долга, пришлось бы продолжать жить хотя бы из уважения к приличиям». В этой фразе вся Канонисса. С той поры Альберт больше не помышлял о разлуке с нами, и после пережитых испытаний его мужество даже возросло. Казалось, он поборол даже свою любовь и, вновь погрузившись в море философии, был занят теперь только религией, наукой о нравственности и революционной борьбой. Он всецело отдался серьезным ученым трудам, и его обширный ум сделался столь же ясным и могучим, сколь лихорадочным и болезненно восприимчивым было его печальное сердце вдали от нас. Этот необыкновенный человек, чей горячечный бред приводил в смущение католические души, превратился в светоч мудрости для умов высшего порядка. Он был посвящен в самые сокровенные тайны невидимых и занял место среди наставников и отцов этой новой церкви. Он поделился с ними своими познаниями, и они приняли их с любовью и признательностью.